Глава двадцатая. Сара едва повернула голову в сторону двери, как она затрещала и распахнулась. «Дэниел!» — воскликнула Сара. Ей самой было непонятно, почему в ее голосе звучало удивление. «Какого чёрта?» Договорить ему не дал маркиз Рамсгейт, который вбежал в комнату и накинулся на него сзади. «Прочь, чёртов!» Сара попыталась вмешаться, но Хью успел схватить ее за платье, свободно от веревки рукой. Она все равно смогла вырваться и ринулась спасать кузена. К сожалению, ей это не удалось. Дэниел развернулся вместе с сидевшим у него на закорках маркизом, пытаясь сбросить его со спины, и тот плечом сбил ее с ног. Сара! истошно закричал Хью. Он так сильно дергался и извивался, что кровать начала двигаться по полу. Сара вскочила на ноги, и он, изловчившись, опять схватил ее за подол мокрой юбки. Упав на кровать, она потребовала «Отпусти меня». Однако пальцы Хью мертвой хваткой вцепились в ее юбку. «Ни за что». Дэниел, тем временем, не сумев сбросить лорда Рамсгейта со спины, впечатал его в стену и рявкнул "Чертов псих». Сара пыталась вырвать подол юбки из руки Хью, но ничего не получалось. «Дэниел сейчас убьет твоего отца!» Хью хмыкнул. «Туда ему и дорога!» «О, тебе бы хотелось, чтобы этим все кончилось, не так ли? Только ведь Дэниела повесят за убийство!» «Не повесят. Мы дадим свидетельские показания в его пользу», — возразил Хью. Сара засопела, изо всех сил пытаясь выдернуть подол юбки из его рук, но ничего не получалось. «Твой отец душит Дэниела!» Вдруг закричала она в ужасе, заметив, что лицо кузена побагровело. Хью отпустил ее юбку так резко, что Сара отлетела к другой стене и едва устояла на ногах, но тут же завопила, схватив лорда Рамсгейта за рубашку. «Сейчас же отпусти его!» Сара огляделась в поисках чего-нибудь увесистого, чтобы ударить маркиза по голове. Единственный стул в комнате был слишком тяжел, она не смогла его поднять. И тогда, не раздумывая, Она размахнулась и кулаком нанесла удар, но тут же взвыла от дикой боли и замахала ушибленной рукой. Она и не знала, что от удара кулаком в лицо может быть так больно. «Господи Иисусе, Сара!» — задыхаясь, простонал Дэниел, зажимая подбитый глаз рукой. «О, Боже! Она ударила не того! О, прости!» Но ей, по крайней мере, удалось вывести дручунов из равновесия. Оба упали на пол, и лорд Рамсгейт был вынужден разжать руки на шее Дэниела, которого он пытался задушить. «Убью!» — прорычал Маркиз, опять бросаясь на Дэниела, который был не в состоянии защищаться. «Прекратите!» — выкрикнула Сара, наступив лорду Рамсгейту на руку. «Если вы убьете его, то погибнет их Ю. Маркиз в замешательстве посмотрел на нее, но Сара не поняла, смущен он или взбешен ее словами. «Я солгал тебе», — раздался голос Хью с кровати. «Сара знает о нашей сделке». «А вы что, об этом не помните?» — сердито спросила Сара Маркиза, хоть сама с этими сумасшедшими действительно забыла обо всем на свете. «Признайтесь». Лорд Рамсгейт поднял в мольбе руку, ту, на которой не стояла нога Сары, и та убрала ногу с другой его руки. Он поспешно отполз от нее, а она заботливо спросила Дэниела. «Ты как?» У брата под глазом уже зрел фингал, медленно приобретая фиолетовый оттенок. «Хорошо же он будет выглядеть на своей свадьбе». Дэниел что-то пробормотал, но Сара не пыталась уточнять. «Раз что-то говорит, значит, все не так плохо». Но вдруг она спохватилась. «А где Маркус и Ганория? «Они поехали в карете», — морщась от боли, ответил Дэниел. «А я верхом. Скоро будут». Почему Сара сразу не подумала о том, что кузен и кузина бросятся за ней в догонку, как только обнаружится, что она уехала в деревню одна? «Вы сломали мне руку», — заныл лорд Рамсгейт. «Ничего я не сломала», — раздраженно возразила Сара. «Я бы услышала хруст костей». Лежавший на кровати Хью едва не поперхнулся от смеха. Сара бросила на него сердитый взгляд, поскольку не видела ничего комичного в ситуации. И если он этого не понимает, значит, Хью не тот, за которого она его принимала. Юмор висельника не может вызывать смех, когда человеку в самом деле угрожает смертельная опасность. Она быстро повернулась к кузену. «У тебя есть нож?» У Дэниела глаза полезли на лоб. «Надо освободить Хью от веревок, пояснила Сара. «Ах, да». Дэниел вытащил из заголенища сапога кинжал и подал ей. Сара даже предположить не могла, что кузен носит с собой холодное оружие. «В Италии привык. Там иначе нельзя», — заметив ее удивление, сказал Дэниел. Сара кивнула. «Конечно. А как же иначе?» За кузеном тогда охотились убийцы, которых нанял лорд Рамсгейт. «Лежите и не двигайтесь», — приказала она маркизу и направилась к Хью. Уже почти освободив его левую руку, привязанную к столбику кровати, Сара заметила, что лорд Рамсгейт пытается подняться, и завизжала, размахивая кинжалом. «А ну назад! На пол!» Маркиз не посмела слушаться. «Ты меня пугаешь», — пробормотал Хью, но его слова прозвучали как комплимент. «Он мог тебя убить», — прошептала Сара. «Нет», — уверенно возразил Хью. Я единственный человек на свете, которого он не убьет ни при каких обстоятельствах. Ее вдруг поразила мысль, неожиданно пришедшая в голову, но она промолчала. Хью не единственный, не единственный. Наконец Сара перерезала толстую веревку, и Хью принялся кряхтя массировать занемевшее плечо и освобожденную руку. Ноги освободишь сам сказала она, протягивая ему кинжал рукояткой вперед и направилась к лорду Рамсгейту. «Поднимайтесь». «Ты же велела лежать и не двигаться», заявил маркиз. «Вы собираетесь спорить со мной?» «Сара», попытался осадить ее Хью. «Молчать», даже не потрудившись обернуться, приказала она. Лорд Рамсгейт с трудом поднялся. Сара шагнула к нему, и он машинально попятился, пока не уперся спиной в стену. «А теперь слушайте меня внимательно, лорд Рамсгейт. Предупреждаю. Повторять не буду. Я выйду замуж за вашего сына, а вы поклянётесь, что оставите моего кузена в покое». Лорд Рамсгейт хотел было что-то сказать, но Сара не дала ему произнести ни слова. «Более того», — продолжила она, «вы не будете пытаться приблизиться ни ко мне, ни к членам моей семьи, включая лорда Хью и детей, которые у нас родятся». «Послушайте». «Вы хотите, чтобы я вышла замуж за вашего сына?» — перебила маркиза Сара. Лицо лорда Рамсгейта побагровело от ярости. «Да кто вы такая?» «Хью!» — воскликнула Сара и, не глядя на него, протянула руку. «Кинжал!» Должно быть, он уже освободился от веревок, потому что, когда заговорил, Саре показалось, что он стоит совсем близко за ее спиной. Обернувшись, она действительно увидела Хью всего в нескольких футах от нее. «Я не уверен, что это хорошая идея», — сказал он. Хью, вероятно, был прав. Она понятия не имела, какая муха ее укусила. Но сейчас была так зла, что, казалось, могла задушить лорда Рамсгейта голыми руками. «Вы хотели наследника?» «Отлично. Я рожу вам его. Во всяком случае, попытаюсь». Хью откашлялся, будто хотел что-то сказать, но Сара бросила на него убийственный взгляд и приказала, ткнув его сторону указательным пальцем. «Ни слова». «Меня тошнит от всех вас, от твоего отца, от тебя и от него», — Матнула она головой в сторону Дэниела, который все еще сидел у стены, прижимая руку к быстро наливавшемуся синяку под глазом. «Вы не способны решить ни одну проблему, от вас никакого толку. Прошло больше трех лет, и за это время вам не пришло в голову ничего умнее, чем угрожать самоубийством, чтобы сохранить мир». Она резко повернулась к Хью и прищурилась. «Ты этого никогда не сделаешь!» Хью в недоумении посмотрел на нее, потом, наконец, произнес: «Обещаю!» «Леди Сара», — заговорил лорд Рамсгейт, «я должен сказать вам, заткнитесь!» — оборвала его Сара. «Мне известно, что вы мечтаете о наследнике, которым должен стать ваш внук, поскольку вы ни во что не ставите сыновей. Неужели вы так эгоистичны, что готовы поставить на кон жизнь собственного сына?» «Согласен. Это была нечестивая сделка», — заявил лорд Рамсгейт. «Так вот, что я вам скажу. Если действительно все, что вас волнует, — это продолжение рода, то жизнь у лорда Хью ничего не стоит без моей». «О, вы собираетесь тоже угрожать мне самоубийством?» «Ничего подобного», — фыркнула Сара. «Но согласитесь, лорд Рамсгейт, чтобы заполучить долгожданного внука, вам надо нас холить или лелеять» и молиться о нашем здравии и семейном счастье. И позвольте вас предупредить. Если вы попытаетесь мне хоть как-то вредить, я не пущу лорда Хью в свою постель». В комнате воцарилась тишина. Похоже, все были поражены словами Сары. Наконец, лорд Рамсгейт усмехнулся. «Мужу вы не посмеете запретить входить в вашу спальню и ложиться с вами в постель». Хью прочистил горло. «Я не намерен что-либо предпринимать, вопреки желаниям леди Сары». Ты всегда был ничтожеством. Замолчите, лорд Рамсгейт. Вы меня расстраиваете. Сара кинула его взглядом победителя и добавила. И еще, Если вы хоть пальцем тронете моего кузена, клянусь, я найду вас и разорву на куски. Предупреждаю, она не шутит. Заметил Дэниел, осторожно ощупывая пальцами кожу вокруг подбитого глаза. Сара скрестила руки на груди. Вам понятны условия нового договора? «Разумеется», — пробормотал кузен. Сара проигнорировала его и подошла к лорду Рамсгейту. «Надеюсь, вы понимаете, что новый договор выгоден для всех. Вы получите то, чего хотите, наследника титула. А я получу то, к чему стремлюсь. Мир и покой для нашей с Хью семьи». Сара вдруг осеклась, почувствовав, как комок подступил к горлу. «И Хью не придется себя убивать». Лорд Рамсгейт держался на удивление спокойно, что было ему не свойственно. «Если вы согласитесь выйти замуж за моего сына и не станете препятствовать исполнению им супружеского долга, а поверьте, у меня будут шпионы в вашем доме, так что о нарушении сделки я узнаю, тогда оставлю вашего кузена в покое». «Навсегда», — добавила Сара. Лорд Рамсгейт поспешно кивнул, хотя это и далось ему нелегко и вы не будете пытаться общаться с нашими детьми». «С этим условием я не согласен». «Хорошо», — пошла на уступки Сара, поскольку вовсе не надеялась, что услышит положительный ответ. «Я позволю вам видеться с ними, но только в присутствии кого-то из их родителей и в то время, и в том месте, которое мы сами выберем». Лорда Рамсгейта затрясло от ярости, но он сдержался и процедил. «Даю слово». Сара посмотрела на Хью, желая узнать его мнение. «Можешь ему доверять», — сказал он тихо. «При всей своей жестокости мой отец никогда не нарушает обещаний». «Я не слышал, чтобы Маркиз когда-нибудь лгал», — поддержал друга Дэниел. Сара с изумлением посмотрела на него. «Лорд Рамсгейт сделал все, как и обещал. Выследил меня и чуть не убил». «Значит, ты одобряешь новую сделку?» Дэниел пожал плечами и добавил. «После того, как он заявил, что больше не будет меня преследовать, никаких покушений на мою жизнь не было». «Ты сильно его ударила?» — спросил Хью. Сара взглянула на свою руку. Костяшки пальцев побагровели. «Боже милостивый, у Дэниела через два дня свадьба. Энн никогда не простит ей фингал под глазом жениха». «Оно того стоило», — заявил Дэниел, махнув рукой. «Саре удалось сделать то, с чем мы с Хью так и не справились». «Эта леди вызывает восхищение уже тем, что была готова пожертвовать собой», — заметил лорд Рамсгейт. Сара никак не отреагировала на комплимент и жестко потребовала. «Возвращайтесь в Лондон. Мы увидимся на крестинах нашего первенца, и не минуты раньше». Маркис усмехнулся. «Вам что-то непонятно?» — процедила Сара. «Что вы, что вы? Ясно, как божий день». Лорд Рамсгейт направился к двери, но у порога обернулся. «Если бы вы родились раньше, я бы женился на вас». «Ублюдок!» — воскликнул Хью и, оттолкнув Сару, бросился к отцу. Удар был такой силы, что раздался треск, и Маркиз упал. «Ты не даже ее имя произносить!» — прошипел Хью с угрожающим видом, нависнув над ним. Лицо Маркиза было в крови. Скорее всего, Хью сломал ему нос. «И это лучший из моих сыновей!» С легкой дрожью в голосе воскликнул лорд Рамсгейт. «Господи, чем я заслужил таких неродивых детей?» «Прошу тебя, Хью», — сказала Сара, положив руку своему возлюбленному на плечо. «Оставь его. Он этого не стоит». Но тот уже, похоже, не владел собой и ничего не хотел слышать. Схватив упавшую на пол трость, он потряс ею в воздухе и, пугающе спокойным голосом, предупредил. «Если прикоснешься к ней, я тебя убью». «Если произнесешь хоть одно неподобающее слово, я тебя убью. Если хотя бы взглядом оскорбишь ее, я...» «Ты меня убьешь, с усмешкой продолжил Маркиз и кивком указал на его больную ногу. «Ты все еще думаешь, что на что-то способен, никчёмный ка... Реакция Хью была молниеносной. Трость описала в воздухе дугу, как меч, и ее основание уперлось в шею Маркиза. «А ну, повтори, что ты сказал!» Сара затаила дыхание. «Ну, что же ты? Я жду». Процедил Хью ледяным тоном, от которого Саре стало жутко и, чуть ослабив нажим на трость, потребовал. «Не молчи». Сара облизнула пересохшие от волнения губы. Ей было страшно. Таким Хью она никогда не видела. Это был не человек даже, а природная стихия. Как загипнотизированная смотрела она на его вздымавшуюся и опускавшуюся в такт биению сердца грудь. «Отпусти его», — попросил Дэниел, поднимаясь с пола. «Он не стоит того, чтобы оказаться из-за его убийства на виселице». Сара посмотрела на кончик трости, все еще прижатый к горлу лорда Рамсгейта. Казалось, еще мгновение, и он вопьется в плоть маркиза. Но стоило ей подумать, что Хью этого не сделает, и быстрая как ртуть трость скользнула в сторону. Он оперся на нее и отошел от отца. Он хоть и щадил поврежденную ногу, но в его неровной походке появилось что-то необычно уверенное. Сара не могла не признать, что Хью, несмотря на хромоту, двигался вполне уверенно, не испытывая неловкости. Она вздохнула с облегчением. Все это время ей казалось, что она не дышала. Лорд Рамсгейт поднялся и вышел из комнаты, не закрыв за собой дверь. И Сара все смотрела ему вслед, как будто ждала, что он вернется. Хью окликнул ее, но голос его доносился словно откуда-то издалека. Она не могла оторвать глаз от дверного проёма. ее трясло. «Сара, с тобой все в порядке?» «Нет, с ней было далеко не все в порядке. Давай я помогу тебе». Как только она почувствовала руку Хью на своем плече, дрожь почему-то усилилась, а ноги и вовсе стали ватными. «Что это с ней?» Раздался жуткий, душераздирающий стон. И задохнувшись, Сара поняла, что он вырвался из ее груди. Хью подхватил ее на руки и понес к кровати, приговаривая. Не волнуйся, все будет хорошо. Но Сара понимала, что ничего хорошего ее не ждет.